Глава 58. Спустя несколько дней. Мне страшно. Шепчу мужчине, впиваясь ногтями в его большую ладонь. Ищу защиту, хотя сама не знаю, чего боюсь. Это всего лишь встреча с друзьями, солнышко. Не волнуйся. Посидим немного, а потом тебя ждёт сюрприз. От одного его солнышка в груди сердце ёкает, и я таю, как сырочек в микроволновке, и утихаю. Нет повода для волнения. Ариша уже лучше, она сейчас у мамы, а мы решили развеяться. Айдаров захотел познакомить меня со своими друзьями. Я не против, особенно когда нас ждёт закрытый клуб, где не шумно, а ещё, увидев стол, за которым сидит 6 или 7 человек, я узнаю одного из них. Быстро забываю про сюрприз, о котором хотела спросить, а вместо этого выпускаю ладонь мужчины И бегу к девушке, летящей мне навстречу. Мирка! Обнимаю подругу, с которой не виделась целый месяц. Времени у нас особо не было, у каждой свои дела. Знаю только, что она удочерила девочку и всё. Мандарина, не ожидала тебя увидеть. Стискиваю её и боюсь сломать. Во мне сейчас столько силы, словно внутри богатырь русский растёт, и некуда её выплеснуть. Ты переломаешь у меня все кости. Артур потом меня убьёт. Я смеюсь, отпускаю подругу, но тут же беру её за руку. Господи, как же она изменилась. Они виделись-то 2 месяца. Мира только недавно с Аришей сидела, когда я на работу устраивалась. Блин, как я соскучилась. По телефону общались, а вживую не успевали пересечься. Ты с Артуром? Заглядываю за её спину. Да, с ним. Артур Беркутов. Помню его, наш сосед бывший. Тоже шишка в городе. Когда искала, куда идти работать, зацепилась за его компанию. Но у него бизнес с торговыми центрами связан, и там явно не моя стихия. И хорошо, что я пошла в холдинг Назара. Теперь счастливо до безумия. Теперь как будто по дондорфинам хожу. Да. А это Назар, да? Ну, тот, который с сестрой твоей. Нет, нет, останавливаю её. Всё в прошлом. Мы помирились, и у нас скоро будет пополнение. Мне кажется, о своём малыше я готова говорить каждому встречному, чтобы показать, какое счастье мне досталось и как безмерно я рада. Да ладно, шепчет, удивлённо посматривая на пока ещё плоский животик. А ты же не могла! «Сама не знаю», — плечами пожимаю. Хотя ответ один. Чудо всё-таки случается. И наш ребёнок, как награда за то, что мы преодолели все трудности и снова оказались вместе. «Ты куда улетела, стрекоза?» За спиной я слышу голос любимого мужчины. Ощущаю горячую ладонь на талии и снова превращаюсь в желе. «А можно руку ещё ниже опустить, а? Прямо на попу?» Ой, опять эти мысли. В первую беременность мне такого не хотелось. Подругу встретила, улыбаюсь. Представить, собираюсь Миру и Назара друг к другу. Но они, оказывается, знакомы. Артур, мужчина Мирославы, с Айдаровым давно общаются. Не лучшие друзья, но часто бывают в одной компании. Идём. Назар притягивает к себе и ведёт меня к столу. И мне так неловко становится. Вокруг те, кого я однажды видела по телеку, но мой мужчина всё равно круче. «Здороваюсь со всеми», — слышу в ответ такие же дружелюбные слова. Ну, они не агрессивные, уже радует. Без пафоса, хотя некоторые так смотрят сурово. «Это Дарина, моя будущая жена». Жена. Вот как. Жена. Забавное слово, но от него я готова свалиться на пол. Алло, Дарина, приди в себя. Что за мёбать ты стала? Ты расплываешься в дурацкой улыбке. Да пофиг. Я беременная, неадекватная, мне можно всё. Ого! Летит от молодого мужчины рядом. Он младше, чем Назар, это точно. Чем-то смахивает на Дина Винчестера изверхов. Или мой воспалённый мозг так его воспринимает? Это Макс. Представляете, Назар Он кивает, хватает со стола стакан с чем-то прозрачным. Я помню мужчину. У него, кажется, отель в центре города. А в этой компании есть хотя один обычный человек, а? Выпьем за знакомство, протягивает мне стакан, отрицательно качаю головой. Нет, спасибо, не пью. Я в положении. Ого! Во второй раз слышится от него же. Он, кажется, даже белеет. Ты что с моим другом сделала, ведьма рыжая? «Как он меня назвал?» «Даже Назар, хоть и думая так обо мне, ни разу слух этого не произнёс на людях». «Сжечь на костре!» «Я тебя сейчас сожгу», — агрессивно начинает Айдаров. Макс неожиданно заходится смехом. Да и Назар не напрягается, наоборот, хохочет в ответ. «Ладно, а это Эмин», — указывает на жутко серьёзного мужика. Взгляд такой «брррр». «Ты один сегодня?» Тот поднимает ладонь вверх, небрежно здороваясь. Моя Игоза устроила истерику. Не особо дружелюбно отзывается о своей девушке. Ну, у них там наверняка особая связь. Ладно. А Миру с Артуром ты уже знаешь. Да. Ручки сами тянутся к подруге. Хочется обнять, поцеловать её в щёчку и расспросить, как дела. Помню, с Артуром у неё не клеилось, а тут. Ух, завертелась, закрутилась. Мой джентльмен отодвигает стул рядом с Мирой. Сажусь, но лапище с моей талией никуда не пропадает. Да-да, я уже поняла, что Назар меня не отпустит. За эти дни только это и повторял. «Что заказывать будешь?» — подаёт меню. Делаю заказ, слушаю остальных. Оказывается, что Эмин и Артур — братья, но фамилии у них разные. Рассказывают всякие истории и даже приоткрывают одну маленькую тайну Айдарова. Тот любит смотреть хоккей. А мне ни разу об этом не говорил. Нужно будет устроить ролевые игры. Чур я буду хоккеисткой. Фу, блин, Дарина опять мысли не туда. Но в компании весело. Я общаюсь с подругой и со стальными, ем из своей тарелки и подедаю у Назара, мужчины выпивают, а потом решают поиграть в покер. Здесь неподалёку находится специальный стол с картами. Перемещаемся туда. И я даже играю, конечно, не без помощи своего мужчины, который подсказывает мне. Мира остаётся в стороне, всячески поддерживает Артура. Нет, они всё же милые. У них трудности какие-то были серьёзные, но сейчас вроде всё хорошо, да? Им бы детишек. Но Мира боится, я помню, а у Артура болезнь какая-то. Однако смотрятся вместе восхитительно. Мир, когда племянниками обрадуешь. Макс как будто читает мои мысли получает толчок в плечо от Имина. Понимаю, почему. Для них дети запретная тема. Они ведь и расходились из-за этого. Не знаю, весело улыбается подруга. Нам пока славки хватит. А ты когда? Назар явно хочет товарища подстебнуть. А я-то что его в плечо показываю свои карты. А что мне делать? Шепчу. Играть дальше? Я пока правила не очень понимаю. Айдаров задумчиво смотрит в карты. Сбрасывай. Делаю, как он говорит. Я решился, довольно протягивает Макс. Странно, а выглядит как самый настоящий холостяк. Нет, на вид он опрятный, чёрная рубашка выглажена, но типичный лавелас. И только сейчас замечаю кольцо у него на пальце. Да ладно? Айдаров удивляется, как и все остальные. Это с Ритой? Вы с ней 4 месяца знакомы. Да мне без разницы, от кого ребёнок. Главное, мой будет. Так-то оно так. Но разве не хочется малыша от любимой женщины? На инсеминацию собрались. Горит и проблемы по-женски. А я детей хочу. Решил поддержать. А это не она недавно напилась и подралась с бабой какого-то депутата. Ой. Она кривится, Макс. Гипнотизирует свои карты. Но я её закодирую. Лучше другую нашёл бы. А ты о чувствах не думаешь? Ладно, сам разберёшься. Ага. Кстати, игривый взгляд Макса летит в меня. Ой, неожиданно. Не надо было сбрасывать? Дариш, а ты же в Канаде жила. Откуда он знает? Ах, да, друг же. Могли и говорить обо мне. Скромно киваю. Английский, французский, иностранный хорошо знаешь. Опять смущённый кивок. Мне как раз сотрудница нужна. Не хочешь ко мне пойти? Ой. Моя жена работать не будет. Чуть не рыча, отвечает Айдаров за меня. Ох, какой злой. А как сексуально он сказал это? Жена. Почему не буду? Прихожу в себя, будто очнувшись от сна. Хватит. Мозги текут. Я теку. Надо собраться. Я работать хочу. Дома будешь. Ты же уволена, не знала? Уволена? Заглядывая в синие искристые глаза, говорящая об одном. Дома поговорим, поняла. Не спорю, тихонько сижу рядом. В любой другой ситуации я бы назар ответила, но именно сегодня хочется слушаться, подчиняться. И как глупая кошка трётся об него щекой. Дурдом. Что со мной? Но если надо, задумчиво тянет Назар, потирая подбородок. Он, как с Аришкой познакомился, ходит без бороды. А мне порой хочется потрогать её пальчиками. Эх. Надо ждать, пока дочь подрастёт, чтобы не пугалась его. У меня есть несколько сотрудниц хороших. Я планирую их отдел расформировать на время, всё равно он убыточный. Могу порекомендовать одну девчонку. Кого? Интересуюсь. У нас там ряды ледеют. Хм. Снежану, например. Хорошая сотрудница. Знает пять языков, что ли? То, что надо. Бьёт ладони по столу. Максу вообще плевать, да? Главное, чтобы специалист грамотный был. И девушка нормальная. Не пьёт, не курит, матом не ругается. Может, судьбой твоей окажется, в отличие от пьющей Риты. Максу эти слова приходятся не по душе. Карты с силой сжимает. Выиграю. Будет работать у меня. Только работать. Замёт она? Да пусть. Как ты равнодушно отзывается мой мужчина. Что-то я сомневаюсь. Вскрываемся? Давай. Айдаров выкидывает карты на стол. Street Flash. О, -о, О, звучит круто. И как он это говорит? М-м. А чего это Макс улыбается? Выкладывает карты лицом, и уголки его губ несутся вверх. Flash Royal. Как говоришь, зовут мою новую сотрудницу?